Еще клетку, сеньор, предложила нянюшка Яг. На хоть пять мне не жалко. Это было очень познавательно наблюдать, как Энрико Базилико питается. Не то чтобы он глотал еду, даже не позаботившись ее пережевывать, но ел он беспрерывно, как человек твердо вознамерившийся заниматься этим весь день по принципу производственного конвейера. Салфетку сеньор Базилико аккуратно заткнул за воротник Пока текущая партия подвергалась тщательному пережевыванию, на вилку загружалась следующая порция. Тем самым время между глотками максимально сокращалось. Даже нянюшка, для которой метаболизм ради метаболизма был не в новинку, впечатлилась этим зрелищем. Энрико Базилико ел, как человек, наконец-то вырвавшийся из-под тирании помидоров. «Я закажу еще один судок с мятным соусом, хорошо?» — услужливо предложила она. Господин Бадья тем временем обратился к матушке Ветровоск. Вы упомянули, что хотели бы покровительствовать нашему оперному театру, — промурлыкал он. — О да, — кивнула матушка Ветровоск. Синьор Базилика сегодня будет петь? — Надеюсь, — пробормотал себе под нос Зальцелла, — если не лопнет. В таком случае я определенно хочу присутствовать на сегодняшнем представлении, продолжала матушка. «Еще немного баранины, милочка. Слушаюсь и повинуюсь, госпожа, откликнулась нянюшка Яг, показывая язык затылку матушки. Э, e -e -e, все места на сегодня, э -э, фактически, они распро- начал было бодья. Мне подойдет и ложа, успокоила его матушка. Я не привередливая. ]oted? Видите ли, ложи тоже «А как насчет восьмой?» Я слышала, «восьмая ложа часто пустует». Нож Бадьи застучал по тарелке. «Э, «Восьмая ложа! Восьмая ложа! Э, видите ли, мы никогда не...» Я как раз раздумывала над размером пожертвования, добавила матушка. «Э, «Видите ли, восьмая ложа, хотя билетов в нее мы формально не продавали, но...» «Две тысячи долларов», заключила матушка. «Да, именно самое то будет». «О боги, ну у вас и прислуга! Рассыпала все клетки! В наше время так трудно найти надежный и вежливый персонал!» Зальцелла и Бадья через стол посмотрели друг на друга, а потом Бадья произнес «Прошу прощения, госпожа, мне надо ненадолго отлучиться, обсудить с главным режиссером один неотложный вопрос». Двое мужчин отошли в дальний конец комнаты, где начали шепотом о чем-то спорить. «Две тысячи долларов?» — прошипела, глядя на них нянюшка. «Может быть, этого даже мало будет?» — пожала плечами матушка. «Только посмотри на них, вон как раскраснелись». «Да, но две тысячи долларов!» «Это всего лишь деньги». «Да, но это всего лишь мои деньги, а не всего лишь твои деньги», — указала нянюшка. «У нас ведьм общее, тебе ведь это известно». «Не стану спорить». ответила нянюшка и добавила, еще раз продемонстрировав умение вскрывать самую суть социополитических вопросов. Легко иметь все общее, когда ни у кого ничего нет. «В чем дело, Гитаяк?» Матушка подняла бровь. «Я всегда думала, что ты презираешь богатство». «Правильно, а теперь мне хочется попрезирать его на более близком расстоянии». «Но я тебя знаю, Гитаяк, деньги тебя испортят». «А я хочу иметь возможность доказать, что мне испортят только и всего». Тихо, они возвращаются. Господин Бадья приблизился, неловко улыбнулся и уселся. «Начал он. Это обязательно должна быть именно восьмая ложа? Мы ведь могли бы уговорить кого-нибудь из других лож?» «И слышать не хочу», — отрезала матушка. «Насколько мне известно, в восьмой ложе очень редко появляются зрители». <смех> — Знаю, это звучит смешно, но с восьмой ложей связана одна старая оперная традиция. Само собой полная ерунда, но... Надеясь на пущий эффект, он предоставил этому «но» повиснуть в воздухе, однако под матушкиным взглядом беспомощная «но» мигом покрылась льдом и брякнулась на пол. — Видите ли, эту ложу облюбовали привидения, — промямлил господин Бадья. — Неужели? — Изумилась нянюшка Дьяк, впрочем, тут же опомнилась. Не следует выходить из роли. «Еще судок, к сеньор Базилика. И как насчет следующей кружечки пива?» «Угу, угу», — одобрительно промычал тенор, взяв короткий тайм-аут, чтобы указать вилкой на пустую кружку. Напор матушкиного взгляда не ослабевал. «Угу. еще раз прошу прощения», — повторил бадья Он и Зальцелло удалились на очередной тайный совет. Из дальнего угла столовой доносились фразы вроде «Но ведь две тысячи долларов! Одних балетных тапочек на это сколько можно купить?» Вскоре Бадья опять вынырнул на поверхность. Его лицо было сплошь серым. Матушкин взгляд способен было не такое сотворить с человеком. «Эээ...» Из-за опасности, разумеется, несуществующей, мы, то есть администрация, считает своей обязанностью настоять, то есть вежливо попросить, чтобы вы, если все-таки войдете в восьмую ложу, в общем, вас должен сопровождать мужчина. Он слегка пригнулся. «Мужчина?» — переспросила матушка. «В целях вашей же безопасности», — пискнул бадья А на безопасность этого бедняги нам ровным счетом наплевать пробормотал зальцелла мы подумали возможно вы не станете возражать если кто-нибудь из наших работников замямлил бадья если такая необходимость возникнет я вполне в состоянии самостоятельно найти себе кавалера ледяным тоном парировала матушка вежливый ответ Бадьи застрял у него в глотке когда он увидел прямо за спиной госпожи смиральды госпожу яг. Та улыбалась, как полная луна. «Кто-нибудь желает пудинга?» — предложила она. Нянюшка держала поднос с большим блюдом. Над блюдом витала жаркая марева. «Силы небесные!» — воскликнул Бадьян. «Да чего ж соблазнительно выглядит!» Энрико Базилико поверх горы еды тоже смотрел на блюдо с обалделым выражением человека, которому несказанно повезло, будучи еще живым, вознестись на небеса. امید mm.